Глава 21. Амаре. Едем, смотрю на стражей. Они на меня. Молчим. Где бронежилет? Серьёзно? Он что, не в курсе, что произошло? Потерялся, не могу найти. Несу полную чушь, конечно, но посмотрим на реакцию. Что? Как? Как бронежилет может потеряться? «Константин, ты меня доведёшь! На, надень мой! потяни там, а то тоще больно!» Снимает себя, передаёт. С трудом напяливая на себя так, чтобы не показывать свои телесные страдания. «Напишешь объяснительную, понял? И почему ты прогуливаешь?» «Хм... Ну, чего ты лицо такое корчишь? Нам тебя охранять, а ты в школу не ходишь. Это что вообще такое?» «Слушай... Слушайте!» — поправлять меня Сергей. «Точно!» «А что с теми стражами, что меня позавчера сопровождали до дома?» «А что с ними? Отвезли тебя, приехали. Сегодня работают». «Вот как? А с ними всё нормально?» «Так», — скрещивает руки Сергей. «К чему все эти вопросы?» «Да просто переживаю. Охраняют меня. Рискуют своими жизнями, так сказать. С ними всё в порядке». «Правда? Даже головой никто не ударился». Я прекрасно помню, как вмазался лбами с одним из охранников. Сергей подозрительно щурится. А должны были? Ясно. Значит, меня в той аварии ударили специально. И чувствуется мне, что стражу в машине имели сумму выносливости. Стараюсь быть культурным до предела. Сергей Вениаминович, а кто меня в среду должен был в машине сопровождать? Вы? но потом поменяли смену? Так, ещё раз спрашиваю, к чему эти вопросы? Ты интересуешься внутренними делами школы. Судя по реакции Сергея, даю две трети вероятности, что так оно и было, пожимая плечами. Ты чего такой бледный, а? Заболел? Поэтому вчера не было. О таких вещах предупреждают. Да, малость прохворала, улыбаясь через силу. Живот пучило, всё уже прошло. Время 07.42. Из маршрутки я не выхожу, а вываливаюсь. Головная боль влияет на всё тело. Я слабый, как скелет в эфирных путах Шиилы, хотя, казалось бы, куда слабее. Повсюду люди, но они как в тумане. Дрянь, как не вовремя. Ковыляю, стараясь держаться ровно и не морщиться. Стражи идут за мной. Захожу в вестибюль, подхожу к автомату зелеми. Высматриваю симфонию. Ту самую дрянь со вкусом дождевых червей, которые меня отпаивали в особняке Хидана. Очень бодрящая штука. Так... Вижу ласточки от второй категории качества до пятой, самой хреновой. Пятая стоит 50 офф, а вторая – 1200 ов Вон знакомы зеленоватые бурда в флаконе. Созерцание качества тоже от первой категории до пятой. В описании написано, что созерцание 1 за 800 ов прибавляет шанс к пробуждению 10-15%, а созерцание 5 – всего 1-2%. Но стоит уже 15 офф. Нередко видел, как эти штуки заглатывают белики на переменах. Ого, а вон зелье повышения регенерации суммы. Называется полнолуние. Просто пополнить ману им нельзя. Она регениться только во сне. Но это зелье помогает за меньшее время сна восполнить большее её количество. То есть не спать 8 часов, а, например, всего 4. Так работы полнолуние 3, лучше из представленных в автомате. первые и второй категории тут нет. Сколько? 2000 ов за полнолуние 3? 1000 ов за четвёртую категорию и 500 ов за пятую? Обращаю внимание, что никаких усиливающих зелий нет. Только исцеляющие, восстанавливающие, бодрящие. Хотя ассортимент автоматов на первом этаже ограничен. Вроде как выше есть получше, но доступно они только для учеников соответствующих этажей. Ага, вот она. «Симфония 3», 65 ОФ. Замечательно, 10 тысяч рублей. Четвёртая часть материнской зарплаты за энергетик. Откуда в этой школе столько богатеев? Жалко, что в городе такое купить нельзя наоборот зелий строго контролируется и сталами. Надо срочно обменять доллары на очки влияния. Проблема только что это запрещено официально. Узнать бы, как это делается неофициально. Спрошу у Акана. «Кстати, где себа «Нигде не вижу этого прохиндея». «Его силачи ещё не убили?» «Так, ладно. Не до этого неблагодарного труса сейчас». Смотрюсь во флакончики внимательнее. «Симфония 5» стоит 10 оф, а «Симфония 4» — 30 оф. Плевать, берём. Прикладываю смартфон, покупаю энергетик из дождевых червей за 4,5 тысячи рублей. С меня списывается 30 офф, и остаётся всего 3 офф. Флакон оказывается не стеклянным, а из-за имитирующего пластика. Везде обман. Выпиваю залпом. Обожаю червей в соевом соусе на завтрак. И да, к сожалению, я знаю, какие они на вкус. Тепло расходится по телу. Слабость понемногу уходит. Конечно, разница между «Симфонией 3», которым не отпаивали Джун Синачи, и «Симфонией 4» чувствуется. Я бы сказал, тепла по телу разошлось на треть меньше. Оглядываюсь, никто ли не хочет меня убить? А то я с этой головной болью даже слышу плохо. Подкрадётся кто со спины, и всё. Сейчас одна надежда — охрана. Кстати, удивлён, что меня не встречают и не ведут к заместителю директора. Думал, сразу повяжут. Ладно, время у меня есть. Ковыляю по лестнице. Сергей вместе с двумя амбалами молчат. Они вообще ни про ранения, ни слова после того, как мы вышли из маршрутки. Дохожу до кабинета заместителя директора. Этот люд всегда приходит раньше всех и уходит позже. Стучусь. «Заходи, Константин!» «Сергей, останьтесь за дверью!» «Смотри-ка, уже знает, что это я. Постоянно камеры мониторят, что ли?» «Захожу. Георгий Александрович сидит, уткнувший свой ноутбук». Глаза уставшие, но в целом держится бодро, как и полагается важной шишке. Присаживайся. Надеюсь, что-то важное? У тебя занятие через пять минут. Сажусь, молчу. Наконец зам отрывается от своих дел, смотрит на меня из-под лоби. Ты пришёл молчать, Константин? Я вообще-то очень занят. Я распорядился, и тебя и твою семью надёжно охраняют. Или ты пришёл обсудить свой вчерашний прогул и пропуск к психолога? Сдёргивай бровь не стесняясь, выгрызая зубочистку, превращая её в труху, чтобы хоть как-то заглушить боли. Значит, он решил прикинуться, что ничего не было? Или что? «Может, сразу к делу?» — спрашиваю я. «Ты о чём?» «Вы знаете, о чём я. Давайте без этих игр. Терпеть их не могу». Георгий Александрович опирается локтями об стол. «Я не хочу тратить на это время, Константин. Я думал, ты это понимаешь. Я человек дела, и подобных твоему у меня очень много дел». Я пользуюсь всеми средствами. Если не получается что-то одно, я делаю другое. И не люблю следовать чем-то условиям. Но я не... Как ты там сказал, Валерия? Гордый? Нет, ты ошибся. Валера? Это тот доктор? Кивок. Он жив? Это важно? Думаю лишь секунду. Нет. Вот это лично. Ты умный парень и правильно сказал. Я тебе не враг. Давай придерживаться первоначальных условий. «У тебя осталось пять дней моей защиты». «Шесть». Заместитель директора болезненно морщится. Он понял, что я имею в виду. Доктору Валерию я сказал, что не будем считать тот день, в который со мной решили поиграться. «Хорошо, шесть. Не столь важно. Но у меня к тебе вопрос». Заместитель понижает голос. «Если ты не знал, что такое третий пазл, то что ты вообще можешь мне о нём рассказать? Если через шесть дней ты скажешь мне какую-то чушь, то уж извини» значительно разводит руками. Откидываюсь на стуле, непроизвольно-болезненно морщусь. Заместитель директора улыбается. «Валера сказал, что у тебя болела голова. Ты пробуждаешься?» «У меня было сотрясение. Конечно, болела. Хорошо бы, но сегодня утром уже прошла». «Понятно, жаль. Ну так что? Что ты знаешь? Намекни». «Я знаю, где пазл находится. Или может находиться». Если Фильзели залез в особняк Хидана, то велика вероятность, что пазл там. Учитывая, что негр на пытках говорил что-то «на», предполагаю, что это найти. Фильзели хотел найти и третий пазл. Вот только есть одна загвоздка. У меня нет желания сдавать Джун Синачи, от слова «вообще». Поэтому я бы хотел этого избежать. За шесть дней нужно придумать что-то, что удовлетворит заместителя директора. Ложь может сказаться нам неплачевно. Если у меня не получится, то придётся рассказать. Это тоже может аукнуться на мне непредсказуемыми последствиями. Кстати, теперь я догадываюсь, почему заместитель директора дал мне именно неделю. Он хотел подготовиться для своих манёвров, но, похоже, успел за день. «Разрешите сказать, как мужчина-мужчине?» Заместитель директора устало кивает, удерживая поступающую злость. «У меня есть принцип. Он называется «Принцип единственного шанса». Иногда даже убийцы и насильники исправляются и становятся самыми верными спутниками в благодарность за то, что им дали последний шанс. Был у меня один такой подчинённый неофит. Он нарушил наш устой, и я помог скрыть этот факт от магистров. Если бы не я, парня ждала бы смерть. Десятки лет он служил мне верой и правдой, и одним из первых погиб с моим именем на устах. «Дрянь», — сказал слишком пафосно, — «не как девятнадцатилетний подросток». «Вот как? Говоришь, что даёшь мне последний шанс?» Иронично улыбается заместитель директора. «Тебя надо вышвырнуть из моего кабинета, лишь лишив половину очков влияния. Улыбаться перестаёт». «Я бы так и поступил, если бы не был в курсе твоих проделок на этой неделе. Я тебя услышал. Что-то ещё? У меня правда очень много дел». «Думаю, на этом всё». «Отлично, ты свободен». «Разворачиваюсь, собираюсь уходить». «Ах да, чуть не забыл». «Окликает меня зама «Что ты задумал? Зачем тебе беляки? Большинство из них слабые. Не ты первый пытаешься их сплотить. Где собираешься взять деньги на эти свои очки достоинства?» «Ну да, конечно». Очевидно, что он смотрел записи с камер «Оборачиваюсь». «Не скажу». «План прост. Устранить главу клана «Новая сила». И не просто устранить, а забрать у него всё. Власть, влияние, деньги. Всё, что у него есть». Параллельно устроится консультантом Джун Сенача. Я многое могу им дать, разумеется, расскажу им не всё, а только то, что не обернётся против меня. А потом я узнаю, что такое эти чёртовы пазлы, и найду их первым. Да, это цели, достойные первого хранителя хрома Шейлы и второй конечности паучихи Шейлы. Но пока даже весь мой нажитый опыт не поможет достичь этого. Может, на уровне первого этажа и разбора с кучкой бандитов я ещё могу играть в эти игры. Но если посмотреть чуть выше... «Силач с уровнем суммы в семёрку может выбить искры из металла. Один такой удар, и голова слетит с плеч. одна шальная пуля, и мне конец. А что может заместитель директора с уровнем маны в полсотню? Испепелить меня взглядом?» «Внимание!» В коридорах заоряли динамики громкоговорителя. «Внимание! В тренировочном секторе назначен спорный поединок. Аяна Рейра из клана Амара против Вадима Тернова из клана «Новая сила» время поединка 800 до 820 зам внимательно суивается а маре хм, а вот это звучит интересно пошли-ка посмотрим а занятия я разрешаю на трибунах ямы находится несколько десятков человек и мы с замом среди них многие пялятся на нас здесь что- так легко прогулять занятия Сейчас тут не так уныло. Включён яркий свет, повсюду слышатся оживлённые голоса. Прилично народу собралось. Довольно улыбается зам и смотрит на большое табло на стене. И вход не дешёвый. Смотрю в том же направлении, на большом мониторе имена участников и другие сведения. Цена прохода 50-ов, зрителей 23, взнос оппонентов 500-ов, выигрышный фонд 650-ов. Я быстро высчитываю несложную математику. «Анга, получается, общая сумма проданных билетов — 1150-ов, а взнос — это то, что платят в школе бойцы за организацию турнира». «Пятьдесят? Дорого назначили», — улыбается директор. «Надо было десятку ставить». «Понятно, значит, стоимость билетов на их турнир выбирают сами бойцы. Если скажет ход тысяча с головы, никто не придёт. Скажет только десять очков, придут побольше». Но тут уже зависит от интересности поединка. Может получиться так, что сам победитель уйдёт в убыток, если не будет зрителей. Но это точно школа. Вроде как поединок добровольный, но всё равно. В аргоне были Академии Эфира, но там, по крайней мере, не лицемерили, говорили сразу, у нас вы вряд ли доживёте до конца становления. Умрёте, и, возможно, мучительно. Надеюсь, меня не спишут 50-го за вход. С подозрением смотрю на заместителя директора. «Как? У тебя всего их три». «Расслабься, Константин». «Расслабься». И это говорит тот, кто рассказывал, как ему не нравится, что дети убивают друг друга. Смотрю на участников боя. Девушка лет 20 -25, и 25. Из-за косметики возраст не определить. Одета в удобную красную форму. Волосы в пучке, в руках щит. Обычно деревянные круглые щиты в металлической оплетке. Но не это самое странное. С ней вред ряд стоят три ребёнка не старше моей сестры. Судя по комплексу, два мальчика и девочка. одеты скромно, в масках животных и защитных наплечниках и на локотниках. Мне это не нравится. В аргоне слабых детей вмешивали во взрослые разборки только в выродки и ублюдки. Я недовольно кошусь на Зама. Не смотри на меня так, тихо говорит он. Я тоже раб системы. Я хожу по лезвию каждый день, чтобы в вашей жизни были чуть лучше, чем у других школах. Это дети, но что они могут? Зам тяжело кивает. Это дети, и высший совет кланов не согласен с тобой, что они ничего не могут. Представь себе ребёнка пяти лет, у которого неожиданно появилась сумма. Этакая новая игрушка. В новую сумму тут такие дети уничтожили города просто потому, что это весело. А взрослые ничего не могли поделать. Так что оставь мораль при себе. Психически нестабильный ребёнок – страшнейшее оружие. Понятно. Что ж тут не поспорить. Смотрю на силача. О, да это же тот самый, который пихнул меня плечом во второй день обучения. Получается четверо на одного. Не совсем, но почти. Именно поэтому с Амаре никто не хочет выходить в яму. Не нравится проваливай, у них такие условия. Поэтому я и сказал, интересный поединок. Решаю спросить, что у них за направленность? Нетипично. Амаре — кровосмешанный урод, самой новой смоты Никто толком не знает, что они там намешали, но балансы они придерживаются строгого. Морщусь, голова и так болит, а меня еще грузит местными терминологиями. Зам замечает мои страдания, ухмыляется. Женщины из Амаре после пробуждения учатся по своим направленностям и получают в детей с такой же направленностью, как у них. Откуда детей берут? Откуда же я знаю? Мне дали документы, я вопросов не задаю и тебе не советую. Вы же знаете, но не говорите. Конечно. Недолгая тишина. Что умеют эти женщины? Контролировать детей? Да, вот это вот. Показывает пальцем на разминающийся море. Айяна Рейера, одна из талантливейших одарённых за всю историю школы. У неё три направленности, и она может контролировать детей с такими же направленностями, как и у неё. Как они это делают? Разве это вообще возможно? Няньки совмещают сумму разума с практическим гипнозом, что-то вроде объединения разума детей в один, и делится с ними своими личными умениями и опытом. Дети проходят обучение в школе? Какой ты любопытный, Константин. «Четвёртый год здесь учишься, а ничего не знаешь? Ты точно не Фильзеля?» Многозначительно пожимая плечи. «От заместителя директора информация ценнее». Замдиректор усмехается, но всё же отвечает. «Обучение проходят только няньки. Для детей в некоторых образовательных учреждениях мира имеется лёгкий спецкурс, и там разрешено одарённых детей изу... <кхм> Я хотел сказать, воспитывать». Хитро улыбается. «Под присмотром, разумеется». Мы тоже на это аккредитировались, специально для клана Амара. Я бы сказала что это что-то вроде детского сада или начальной школы, где мы рассказываем детям, как случайно не уничтожить свой город. Но далеко не все согласны с таким подходом. Джонси иначе, например, терпеть не могут Амара из-за своих игр с кровосмешением со всеми подряд. Поэтому в их школах они не учатся. И почему детей? Почему не взять взрослых? Как говорят Амара, детский ум чист и пластичен. Они что-то вроде питомцев. «Ну, я бы сказал фамильяров. Так звучит культурнее. И никто не возмущается, что дети воюют за взрослых. Нельки из них не очень. Директор смотрит мне в глаза. Они называют себя по-другому. Константин, дети во все времена умирали за стариков. Просто об этом не любят говорить. И ты родился в самое худшее из времен. Оглянись вокруг ещё раз. Сегодня зам очень болтливый, не ожидал. Но надо пользоваться, раздают. Сказать я не успеваю». Звучит сигнал, похожий на гонг. Бой начинается. Первыми реагируют дети. Они разбегаются во все стороны. Поразительно. Мальчик в маске кролика подпрыгивает на два метра над телочом размахивается кулачком. Что это? Сумма тела, сила? Силач раздувается и краснеет. Перехватывает кулачок и отшвыривает мелко в сторону. Тот летит десяток метров в сторону, падает на жесткий каменный пол. Больше не двигается. Но похоже, они не так уж и сильны. Девочка в маске лисы оббегает силача со спины, кидает в него что-то вроде скальпелей. Они втыкаются в руку силачу и дымятся. Тот с рыком их выдёргивает и, не обращая внимания на детей, несётся на девушку с щитом. «Так и убить можно», — говорю я, стараясь не упустить ни одной детали. «Это не смертельный поединок, мы же не варвары». Где-то я это уже слышал. Девочка лиса кидает ещё три скальпеля, попадает в спину силачу. Его одежда начинает гореть, он срывает её вместе со скальпелями, бежит на няньку. Третий мальчик в маске свиньи подрезает его, слегка бьёт ручонкой, отбегает. Он очень быстрый. Это сумма тела скорость? Он медтешит перед силачом, не давая ему подобраться к своей няньке. Но получается это не очень хорошо. Хм, как я понимаю, шкуру силача тяжело пробить обычным огнестрелом без усиленных суммой патронов. Или он быстро исцелится. Поэтому Амара не дала своим детям обычных ножей, а сама выбрала щит. Это, по крайней мере, какая-то защита. Видимо, она рассчитывала на сильного мальчика, который уже в трубе и девочку со скальпелями. Первый пытается встать за спину силача, но не может. Прямо в бою к нему спешат целители, кладут на носилки и уносят. Девочка-лис отбрасывает скальпель, что-то кидает силача. Тот блокирует рукой, и теперь она мокрая. Это сосуд с водой? Мгновение, рука леденеет, синеет. Силач орёт, и, не обращая внимания на старания быстрого мальчишки, со всей дури врезается в щитняньки. Она отлетает на несколько метров назад вместе с ним, падает, ударяется затылком и больше не шевелится. Двое детей замирает на месте и покачиваются, как зомби. «Знаешь, почему он победил?» – спрашивает зама «Потому что нянька слабая». «Совсем нет, потому что ей негде спрятаться. Представь, если бы она была в километре от тебя. Но её дети окружили тебя и хотят убить. Что бы ты сделал?» «Задумываюсь. Действительно опасный клан. Смотрю на детишек, а ведь они как я». В их неподготовленный разум внедряет чужой опыт и умение управлять суммой. Ставлю кулана Амара и метку. Их методы мне не нравятся. Пока силач скулит над своей леденелой рукой, я замечаю Сэма среди присутствующих. Мы встречаемся глазами. Какое-то время смотрим друг на друга. Заместитель переводит глаза на Сэма. Интересное у тебя знакомство, Константина. Новус и Джун Синачи, новая сила. И всего-то за неделю. Я не отвечаю, иду к Сэму. Он, похоже, ждёт меня. «Нужно поговорить», — сходу начинаю я. «Согласен, дружище, ещё как надо. Я вызываю тебя на поединок. Взнос сделаю за тебя. Знаю, что у Черни нет таких средств».